«Своими руками ребенка убиваешь», — покачал головой он. «Дай трубку. Вдруг у твоего мужа мозгов побольше». «Он хочет с тобой поговорить», — объявила мужу Карен. «Ну ладно, только телефон осторожнее передавай». Карен бросила трубку на кровать, и ее тут же схватил Хикки. «Это ты, док?» «Солнышко, я на секунду поставлю тебя на удержание», — сказала дочери Карен. «Я не отключаюсь. Просто хочу послушать, что скажет папа, ладно?» Голос дочки превратился во взволнованный шепот. «Мама, не отсоединяйся, мама!» Буквально на секунду. Нажав на кнопку, Карен переключилась на вторую линию. «Док, вы все портите», — увещевал Хики. «Достаточно было просто соблюдать наши правила, и к утру бы доченьку получили». «Но нет, ты в чертова Джона Уэйна решил сыграть, а твоя старуха в женщину грозу». Но порой она действительно гроза. Наверное, дело в том, что мы тебе не верим. Ну ладно, попробую объяснить. В некоторых случаях звонок по сотовому отследить действительно просто. Ведь по сути сотовый тоже радио, верно? Верно. И ты искренне веришь, что радио триангулируют совсем как в фильмах про Вторую мировую, сравнивают относительную силу сигнала между двумя вышками и определяют положение приемника с точностью до метра? Но проблема, по крайней мере для тебя, в том, что вышек с необходимым для измерения оборудованием пока очень мало. Сейчас даже принимают специальный закон об их строительстве. Люди требуют доступного триангулирования, чтобы несчастных, которые звонят 911, находили прежде, чем они умрут от кровопотери. Здорово, правда? Теперь дело только за техникой. А в Миссисипи прогресс на добрых пять лет От всей страны отстает, хотя, думаю, ты в курсе. Но, в общем, надеяться, что копы найдут твою принцессу раньше, чем Хьюи, как минимум несерьезно. Почему я тебе это рассказываю? А просто мне по-прежнему хочется, чтобы все получилось, и денег по-прежнему хочется. Впутаешь копов или ФБР, я за операцию не отвечаю. Это то же самое, что адвоката по семейному праву на годовщину свадьбы пригласить. Такую ошибку мне не исправить, да и не до того будет. Придется бежать, сжигая за собой мосты. Значит, Хьюи убьет твою принцессу сразу, как только найдет. «Но ведь мы знаем твое имя», — напомнил уил «Поэтому, убив Эбби, ты подпишешь себе смертный приговор». «Чушь! Похищение само по себе смертной казнью не карается» так что со смертью девочки я лично ничего не теряю, а Хьюи даже выигрывает. Некому будет его опознать. Моя жена его видела. Неужели? Что-то я такого не помню. Хикки ласково улыбнулся пленнице. Ну что, милая, начинаешь представлять себе картинку? Повисла страшная пауза. Уил расценивал имеющиеся варианты, Карен собиралась переключиться на Эбби, когда он взорвался. «Да пошел ты, Джо, позови мою супругу». «Я здесь», — отозвалась женщина. «У меня Эбби на параллельном. Дай мне с ней поговорить, ладно?» Она переключилась на основную линию. «Детка, я снова с тобой. Ты в порядке?» «Нет, мне было так страшно. Не отключайся больше». «Не буду, милая». Карен жестом велела Хикки вернуть телефон. Радиотрубка приземлилась в лужице крови. Вытерев трубку о покрывала, она поднесла ее к рту. «Говори, Уилл». «Я уже позвонил тому парню из Селстара. У него автоответчик». «Ну вот». «Сейчас уже за полночь и вполне возможно, телефон у них не в спальне. Буду звонить до победного». На секунду Уилл задумался. «Слушай, а ты ведь видела человека, который сторожил Эбби?»